Глава 15. Если бы посадный ветер не прекратился на следующий день после того, как Мэри Терна взяла курс к Маркизовым островам, Если бы капитан Доун за обедом не стал бы снова ворчать на то, что его снабдили одним-единственным хронометром, если бы это обстоятельство не привело в бешенство Симона Нишиканду, и он не вышел бы на палубу со своим ружьем, чтобы убить какого-нибудь морского обитателя, и если бы этот морской обитатель, вынырнувший из воды рядом с бортом шхуны, был бы макрелью, обычным дельфином, морской свиньей, тунцом или кем-нибудь еще, а не громадной, длинной в 80 футов самка-кита со своим детенышем, если бы хоть одного звена не доставала в этой цепочке событий, то Мэри Тернер, несомненно, достигла бы Маркизовых островов и, пополнив свой запас пресной воды, вернулась бы к прерванным поискам сокровищ. А судьба Майкла, Доутри, Квека и Коки оказалась бы совсем иной и, возможно, менее ужасный. Но в данном случае все звенья этой цепи оказались на своих местах. Во время мертвого штиля, когда шхуна, поскрипывая снастями, скользила по безбрежной глади океана, Симон Нишикантов садил пулю в тело маленького кита. И, что самое удивительное, выстрел оказался смертельным. Это казалось невероятным, все равно, что убить слона из игрушечного ружья. Китенок умер не сразу. Он просто перестал играть и некоторое время лежал на поверхности воды, содрогаясь всем телом. Самка подплыла к нему в тот самый момент, когда его поразила пуля. И те, кто наблюдал за ней со шхуны, видели ее отчаяние и тревогу. Она пыталась подтолкнуть его своим огромным телом, описывала вокруг него круги и снова подплывала к нему, пытаясь подтолкнуть и вернуть к прерванной игре. Все обитатели Мэри Тернер стояли у борта и со страхом наблюдали за движением этой громадины, не уступавшей по величине самой шхуне. А вдруг она проделает с нами то же самое, сэр, что другая сделала когда-то с Эссексом? — спросил Дэк Доутри старого моряка. Ха -ха -ха, а лучшего мы и не заслужили!» — был ответ. «Это ничем не оправданная, бессмысленная жестокость!» Майкл, почуяв, что за бортом что-то происходит, вскочил на крышу капитанской рубки и, взглянув на чудовище, вызывающе залаял. «Все глаза!» С испугом обратились на него, и Стюарт шепотом приказал ему замолчать. «Чтобы это было в последний раз!» Еле сдерживая свою злобу, прошипел Гримшоу, обращаясь к Нишиканте. «Если вы еще раз во время нашего пути выстрелите в кита, я сверну вам вашу поганую шею!» можете не сомневаться и вышибу ваши бесстыжие глаза ростовщик вяло улыбнулся и проскулил ну ни ничего не случится никогда не поверю что Эссекс был потоплен китом побуждаемый своей матерью издыхающий китенок тщетно пытался плыть дальше но только барахтался на одном месте и переворачивался сбоку на бок Кружа около детеныша, самка случайно подтолкнула Мэри Тернер, подняв из воды ее корму на ярд с лишним, и шхуна резко накренилась на правый борт. Но этот нечаянный легкий толчок был, увы, не последним. Наткнувшись на постороннее тело, самка испугалась и взмахнула своим огромным хвостом, Удар пришелся по перилам прямо перед фок-вантами. Кит с такой легкостью пробил в борту Мэри Тернер громадную щель, словно это был ящик для сигар, а не борт трехмачтовой шхуны. Следующего удара не последовало. Вся команда, затаив дыхание с ужасом, следила за обезумевшим от горя морским чудовищем, которое словно оплакивало свое издыхающее дитя. Около часа шхуна и оба кита медленно двигались по течению. Маленький кит несколько раз пытался плыть самостоятельно, но внезапно все его тело свело судорогой, и он начал отчаянно бить хвостом по воде. «Это агония», — сказал старый моряк. «Черт возьми! Он все-таки и сдох», — произнес капитан Доун пять минут спустя. «Кто бы мог подумать!» Простая оружейная пуля, господи, нам бы попутного ветра хоть на полчаса, и мы бы избавились от этого соседства. Мы были в двух шагах от гибели, сказал Гримшоу. Капитан Доун покачал головой, и его озабоченный взгляд, скользнув по обвисшим парусам, уставился вдаль в надежде увидеть барашки волн, принесенных ветром. Но поверхность океана оставалась гладкой, как это всегда бывает во время штиля. Округлый и немного выпуклый, словно огромная капля разлитой ртути. «Все в порядке», — ободрил его Гримшо. «Видите, ей не до нас». «Но, конечно, все в порядке». «Да и раньше все шло хоть куда», — обохвалился не шиканто, вытирая подструившихся по его лицу и шее, и вместе с остальными посмотрел вслед уплывающему киту. «Ну вы и храбрецы, нечего сказать». Будто никто никогда рыбы так близко не видел. — А мне показалось, что вы немного побледнели, — съязвил Гримшоу. — Не иначе вся желчь прилила к сердцу. Капитан Доун облегченно вздохнул. Он был так счастлив в сознании, миновавшей опасности, что ему было не до пререканий. — Вы трус, — продолжал Гримшоу и, кивнув в сторону старого моряка, сказал... Вот это настоящий мужчина. Ха, он и глазом не моргнул, хотя готов поручиться, что ему опасность нашего положения была яснее, чем вам. Если бы мне пришлось выбирать, с кем из вас двоих оказаться на необитаемом острове, я бы и в тысячный раз выбрал его, а если... Тут отчаянные крики матросов прервали его речь. «Боже, милостивый!» — простонал капитан Доун. Громадный кит повернул обратно и со скоростью дредноута помчался прямо на шхуну, рассекая носом водную гладь. «Держитесь крепче!» — крикнул капитан Доун. Каждый постарался за что-нибудь ухватиться. «Хенрик Ирстен, рулевой!» Широко расставил ноги и присел, крепко вцепившись в штурвал. Одни матросы перебежали со шкафу-то на корму, другие вскарабкались на мачту. Доутри, схватившись правой рукой за поручни, левой обхватил старого моряка за талию и крепко прижал к себе. Все оставались на своих местах. Кит ударил шхуну как раз за фок вантами и события стали развиваться самым стремительным образом. Кто-то из матросов сорвался с мачты и, держась руками, за выбленочный торс упал вниз головой, но один из его товарищей спас беднягу от неминуемой гибели, схватив за лодыжку. Шхуна в этот момент задрожала, затрещала и так накренилась на правый борт, что вода хлынула прямо на палубу. Майкл, стоявший на гладкой крыше капитанской рубки, соскользнул с нее и покатился вдоль правого борта, цепляясь когтями за его обшивку и громко лая по пути. С левой стороны фок мачты сорвало ванты, и форстеньга, как пьяная, склонилась к правому борту. «Вот это удар, черт возьми!» – произнес старый моряк. «Мистер Джексон!» – приказал капитан Доун своему помощнику. «Проверьте-ка уровень воды в трюме!» Помощник повиновался, но продолжал обеспокоенно смотреть вслед киту, удалявшемуся в восточном направлении. «Видите? Видите, до чего вы доигрались?» – прохрипел грим шоу Нишиканте. Нишиканта кивнул и, вытирая со лба, пот пробормотал. «Я... я вполне удовлетворен. Я добился своего. Я не верил, что киты на это способны. Больше такое не повторится!» «Возможно, что вам больше и не придется этого повторить!» – отрезал капитан. «Мы дешево не отделаемся!» Кит, потопивший Эссекс, нападал на него раз за разом, а природа китов, как мне кажется, не успела измениться за последние несколько лет. «В трюме нет воды!» – доложил штурман. «Он возвращается!» – крикнул Доутри. Отплыв на полмиля от шхуны, кит круто повернул и помчался обратно. «Эй, там, на носу, поберегись!» – крикнул капитан Доун матросу, который только что вынырнул из люка с вещевым мешком в руках. Над его головой качался, готовый вот-вот рухнуть форстеньга. «Он уже собрался удирать!» – прошептал до на ухо старому моряку. «Как крыса с тонущего корабля!» «Все мы крысы!» – был ответ. «Я убедился в этом, когда жил в работном доме среди таких же паршивых крыс!» Общее возбуждение экипажа захватило и Майкла. В то время, когда все люди старались крепко ухватиться за что-нибудь, дабы удержаться при неминуемом толчке, Майкл снова взобрался на крышу капитанской рубки, чтобы увидеть все происходящее на море, и зарычал на приближающееся чудовище. Удар пришелся как раз за бизань вантами. Судно накренилось на правый борт, и Майкл позорно слетел со своего наблюдательного пункта. Затем раздался громкий треск шпангоутов. Хенрик Ирстон был буквально поднят на воздух резким, непроизвольным поворотом штурвала, за который он держался изо всех сил. В воздухе он столкнулся с капитаном Доуном, которого силой удара оторвало от поручни, и оба они рухнули. На палубу, будучи даже не в силах нормально дышать, не шиканто, с проклятиями прислонился к стене капитанской рубки. Пытаясь удержаться за поручни, он обломал себе все ногти на руках, пока доутри. Обвязывал веревкой старого моряка, прикрепляя его к снастям бизань-мачты. Капитан Доун задыхаясь, дополз до перил и попытался встать. Кито, Киту это, видно, понравилось!» Хрипло прошептал он, обращаясь к штурману и прижимая руку к ушибленному боку, чтобы унять боль. «Посмотрите, что делается в трюме! И продолжайте замеры!» Несколько матросов воспользовались перерывом между ударами и, проскользнув под готовой, Сорваться форстенга нырнули в кубрик и стали быстро-быстро собирать свои вещи. Когда из передней рубки со своим туго набитым вещевым мешком появился Омой, Доутри велел Квеку идти укладывать и их пожитки. «В трюме воды нет, сэр», — доложил помощник. «Продолжайте свои наблюдения, Джексон», — приказал капитан. Он уже начал приходить в себя от удара, полученного при столкновении с рулевым, и его голос звучал отчетливо. Продолжайте наблюдать, кит возвращается, а наша шхуна совсем не рассчитана на подобные переделки. Тем временем Доутри одной рукой подхватил Майкла под мышку, а другой держал наготове, чтобы схватиться за снасти при следующем ударе. Разворачиваясь, Кит потерял направление и проплыл на расстоянии 20 футов от кормы Мэри Тернер. Несмотря на это, волны, вызванные его стремительным броском, так сильно подняли корму, что нос шхуны окунулся в воду, словно отдавая придворный поклон. «Да, а если бы он ударил», — прошептал капитан Доун и Смолк. «Нам бы мало не показалось», — закончил Доутри. «Он начисто срезал бы нам корму, сэр». Отплыв на этот раз не более чем на 200 ярдов, кит не описав и полкруга резко развернулся назад и предпринял очередную атаку. Новый удар пришелся в носовую часть шхуны по правому борту. Спиной кит задел форштевень и, казалось, едва задел Мартинштанг, но корма Мари Тернер все же осела и погрузилась в воду. И это еще не все. Мартинштанг. Ватерштанг и все штанги правого борта, вплоть до бушприта, разлетелись в разные стороны, так что бушприт отлетел под прямым углом влево и увлек за собой остальные штанги. Стеньга некоторое время раскачивалась в воздухе, а затем рухнула на палубу. Бушприт окунулся в воду, отделился от форштевня и поплыл рядом со шхуной. «Угомоните собаку!» – свирепо заорал нишиканта Доутри. «Если вы не...» – Майкл на руках у Доутри грозно рычал. «Не столько на кита, сколько на все враждебные силы, посеявшие панику среди двуногих богов его плавучего мира». «И не подумаю!» – огрызнулся Доутри. «Пусть себе лает, сколько вздумается! Вы заварили эту кашу, ростовщик поганый!» «Только попробуйте поднять руку на мою собаку, тогда уж точно не увидите, чем все это закончится!» ха, -ха, -ха. вы совершенно-совершенно правы, да-да, совершенно правы», да – -да. одобрительно закивал старый моряк. «Не могли бы вы, Стюарт, достать какой-нибудь кусок парусины, одеяла или что-нибудь пошире и помягче этой веревки? Она впивается мне прямо в то место, где у меня когда-то были ребра». Доутри сунул Майкла старику в руки. «Подержите его, сэр», — сказал он. «А если этот ростовщик только двинется в сторону Киллини, плюньте ему в лицо или укусите. Я мигом обернусь раньше, чем он успеет вас тронуть, раньше, чем вернется кит. Пусть Киллини лает, сколько ему вздумается. Один волосок из его шкуры ценнее своры таких гадин ростовщиков». Доутри ринулся в общую каюту и вернулся с подушкой и тремя простынями. Связав их морским узлом, он сделал из подушки нечто вроде сиденья, усадил на него старого моряка и снова взял Майкла на руки. «Вода в трюме, сэр!» – донес помощник. 6 дюймов! Нет, уже семь дюймов, сэр!» Матросы, перепрыгивая через рухнувшую форстеньгу, помчались в кубрик собирать свои вещи. «Джексон, шлюпку правого борта приготовить к спуску!» – приказал капитан. Пристально глядя на облака морской пены, которые оставляла за собой самка-кита, было совершенно очевидно, что она готовится к новому нападению. «Шлюпку пока не спускать! Пусть повисит на талях! А то эта проклятая рыба разнесет ее в щепки! Держите ее наготове А люди пусть собирают вещи и грузят на нее съестные припасы и пресную воду!» Шлюпка была готова как раз к возвращению кита. Люди едва успели схватиться за то, что попалось им под руку. На этот раз кит ударил Мэри Тернер посредине левого борта. С кормы можно было увидеть и даже услышать, как левый борт затрещал, прогнулся и выпрямился снова, словно был сделан из фанеры. Шхуна качнулась вправо, и весь ее правый борт оказался под водой. Когда она вернулась в прежнее положение, вода хлынула на палубу, заливая колени матросов, стоявших у шлюпки, а затем через желоба левого борта вылилась обратно в море. «Спустите шлюпку!» – приказал с кормы капитан Доун. «Подобрать талии! Поднимайте ее! Держите концы! Живее!» Шлюпку спустили за борт, и она повисла на талях, опираясь на планширь Мэри Тернер. «Воды уже 10 дюймов, сэр, и она быстро прибывает», – доложил помощник. «Пойду схожу за приборами» заявил капитан Доу, направляясь к себе в каюту. Уже наполовину исчезнув в люке, он остановился и, обращаясь к нишиканте, насмешливо прибавил. «И за своим единственным хронометром!» «Полтора фута и прибывает!» — крикнул ему вслед помощник. «Нам бы тоже не мешало упаковать вещи!» — сказал грим-шоу Нишиканти и последовал за капитаном. «Стюарт!» — приказал Нишиканта, «Спуститесь вниз и уложите мою постель, об остальном я сам позабочусь!» «Мистер нишиканта вы можете катиться к черту вместе с вашими пожитками!» Спокойно ответил Доутри и также спокойно, но почтительно обратился к старому моряку. поддержите килини, сэр, я позабочусь обо всем. Есть ли у вас вещи, которыми вы особенно дорожите?» Джексон спустился вниз и присоединился к тем, кто торопливо упаковывал наиболее ценные и полезные вещи из своего имущества. В это время Мэри Тернер получила очередной удар. в врасплох, они были отброшены влево, а из каюты Симона Нишиканты послышались жалобные проклятия. При падении он налетел боком на край койки, но невероятный треск и грохот на палубе заглушили все. Груда щепок. «Вот и все, что останется от шхуны!» произнес капитан Доун в наступившей тишине. Осторожно выползая из каюты, он крепко прижимал к груди свой хронометр. Передав его на хранение одному из матросов, капитан Доун вернулся к себе в каюту и с помощью доутри вытащил наверх свой чемодан, а затем помог Стюарту поднять наверх чемодан старого моряка. Потом с помощью растерянных матросов Они проникли через люк в кладовую и начали выбрасывать оттуда провиант. Ящики с рыбными и мясными консервами, вареньем и галетами, с маслом и сгущённым молоком, словом, все возможные запаянные, высушенные, консервированные и заготовленные впрок продукты, которыми в наше время обычно снабжают корабли. Доутри и капитан Доун последними выбрались из кладовой, и одновременно взглянули туда, где за несколько минут до этого возвышался Грот и Бизань Стеньги. Затем они посмотрели на палубу, загроможденную обломками мачт. Бизань Стеньга рухнула, порвав контр и поддерживаемая вертикально лишь крепкой парусиной скрипя раскачивалась в воздухе, а Грот Стеньга рухнула прямо на лестницу, соединяющую палубы. Пока обезумевшая от горя и жажды мести самка-кита отплывала на расстоянии, необходимое для новой атаки, весь экипаж Мэри Тернер собрался около висевшей за правым бортом шлюпки, уже готовой для спуска на воду. Палуба была основательно загромождена всевозможными ящиками, бочонками с пресной водой и сундуками, в которых лежали личные вещи. При одном взгляде на нее и на снующих по ней взад и вперед людей становилось ясно, что шлюпка будет катастрофически перегружена. «Нам нужны матросы. Они, по крайней мере, смогут грести», — сказал Симон Нишеканд. «Ну а вы-то нам на что?» — мрачно спросил Гримшоу. «Ваша особа занимает слишком много места. И кроме того, вы большая скотина!» «Полагаю, что я буду...» «Весьма желанным пассажиром», – заметил ростовщик и стремительно расстегнув рубашку, так что отлетели четыре пуговицы, продемонстрировал кольт 44-го калибра, кобура которого была привязана под мышкой его левой руки, прямо на голом теле, так что правая рука смогла сразу же вытащить его в надлежавший момент. «Полагаю, что я буду весьма желанным пассажиром, а от нежелательных мы всегда сможем». Избавиться. Как вам будет угодно! насмешливо согласился фермер, но его громадные руки невольно сжались, словно душили кого-то. Кроме того, если нам туго придется с провиантом, вы будете нам весьма желанны, в количественном отношении, конечно, а не в каком-либо другом. Но а кого же вы считаете нежеланным? Негра? У него ведь нет оружия! Но этот обмен любезностями был прерван новой атакой кита. Удар пришелся по корме, снес руль и разрушил все рулевые приводы. «Уровень воды?» – спросил капитан Доун своего штурмана. «Три фута, сэр. Я только что измерял. Полагаю, что следует загрузить шлюпку наполовину, а после следующего удара бросить в нее остальную поклажу. Разместиться самим и удирать», – высказал свои соображения штурман. Капитан Доун согласно кивнул. «Придется поторопиться», — сказал он. «Готовность номер один». «Стюарт, вы первый прыгайте вниз, и я передам вам хронометр». Нешиканто воинственно встал перед капитаном во весь свой огромный рост и, распахнув рубашку, еще раз продемонстрировал свой револьвер. «Не слишком ли много народу для одной лодки?» — сказал он. «Стюарт с нами не поедет, ясно? И зарубите себе это на носу! Стюарт один из тех, кому придется остаться!» Капитан Доун хладнокровно посмотрел на револьвер, но в его сознании вдруг вспыхнуло видение. Доходные дома в Сан-Франциско, и он пожал плечами. «Наша шлюпка все равно будет перегружена всем этим хламом. Делайте, что хотите, но запомните раз и навсегда, что капитан — я. И если вы хотите еще раз увидеть свои судные кассы, то рекомендую вам меня поберечь». «Стюарт!» Доутри подошел вплотную. К сожалению, ни для вас, ни для кого-нибудь еще здесь не хватит места. И слава богу, сказал Доутри, я как раз боялся, сэр, что вы потребуете от меня ехать с вами. Квек, тащить мои вещи на другой шлюпка. Квек повиновался. Пока он переносил вещи, штурман в последний раз измерил уровень воды в трюме, который достиг уже трех с половиной футов. А матросы загрузили в шлюпку остальную, более легкую поклажу. Длинный, тощий и похожий на жертву, сутуловатый матрос Швед, ростом в 6,5 футов, с бледно-голубыми, как бы выцвевшими глазами, с такой же бледной кожей и бесцветными волосами, бросился помогать квеку. Эй! Долговязый Джон! окликнул на его штурман. Идите сюда! Вот ваша лодка! Швед смущенно улыбнулся. И запинаясь, объяснил. Я... я хотел скоком. Прекрасно. Пусть отправляется куда хочет. Чем меньше народу, тем лучше вмешался Нишиканта. Что-нибудь еще? Конечно, усмехнулся Доутри ему в лицо. В нашу лодку будет погружено все оставшееся пиво. Надеюсь, вы ничего не имеете против? За два цента! В притворном бешенстве крикнул Нишиканта. «Да вы и за два бы биллиона центов не рискнете со мной поссориться!» Кровопийца несчастный отрезал доутри. «Их вы запугали, но я-то... Я-то знаю вам цену! Вы и за два биллиона, биллионов центов не станете со мной связываться! Долгоязый Джон, тащите этот ящик пива и половину другого в нашу шлюпку!» «Эй, не шиканта! Только попробуйте возразить!» Симон не возражать не посмел. В этот момент он вообще не соображал, что ему делать. из затруднения его вывели крики «Палундра! Она возвращается!» Все снова вцепились в то, что попалось под руку. На этот раз самка-кита разнесла на куски несколько шпангоутов, и Мэри Тернер беспомощно закачалась на волнах. «Спускайте шлюпку! Ходу! Живее!» Приказ капитана был моментально выполнен. Шлюпку спустили на воду и, придерживая ее рядом с бортом, забросили в нее оставшийся багаж. «Разрешите помочь вам, сэр, раз уж вы так спешите!» предложил Доутри и, взяв из рук капитана хронометр, подождал, пока тот усядется в шлюпку. «Идите сюда, Гринлиф!» позвал гримшоу старого моряка. «Сердечно благодарю вас, сэр, но мне кажется, что в другой шлюпке будет просторнее», ответил старик. «Кок, едет с нами!» – закричал Нишеканто со своего места на корме. «Эй ты, желтая обезьяна! Поди сюда, прыгай!» Но старенький, сморщенный мой колебался. Вероятнее всего он размышлял, хотя уловить подлинный ход его мыслей не мог никто. Переводя взгляд с оружия жирного ростовщика на прокаженных Квека и Доутри, он взвешивал все «за» и «против», мучительно выбирая между перегруженностью одной шлюпки и легкостью другой. Моя едет другой шлюпка, сказал он и потащил свой мешок на противоположную сторону палубы. Отчаливай! командовал капитан. Скрепс, этот толстый ньюфаундлендский щенок, резвился и играл среди всеобщей суматохи. Но заметив, спущенный на воду шлюпки много знакомых людей с Мэри Тернер, перемахнул через низко стоящий в воде фальшборт и плюхнулся на груду сложенных вещевых мешков и ящиков с припасами. Шлюпка качнулась. Нешиканта, держа револьвер на готове, заорал. «Назад его! Вы его обратно!» Матросы повиновались, и пораженный скрепс после короткого перелета оказался лежащим на спине на палубе Мэри Тернер. Он принял это лишь за грубую шутку, и в ожидании новых игр и забав в восторге катался и извивался по палубе. Дружелюбно ворча, он приблизился к Майкулу, но тот лишь резко огрызнулся в ответ. «Похоже, придется его взять в нашу компанию, а, сэр?» Заметил Доутри и, улучив минуту, ободряюще погладил большую лохматую голову Скрепса, а щенок, в свою очередь, благодарно лиснул руку стюарда. Первоклассный корабельный стюард, ото всех прочих людей – отличается недюжинными организаторскими способностями. Адек Доутри был первоклассный корабельный стюарт. Усадив старого моряка в безопасный уголок, он поручил долговязому Джону приготовить шлюпку к спуску, послал Квеков в трюм наполнить бочонки скудными остатками пресной воды, а Кока Амоя на камбус забрать остальную провизию. Переполненная людьми, провиантом и вещами, первая шлюпка быстро удалялась от эпицентра опасности, которой представляла собой Мэри Тернер. Она отошла отсюда всего лишь на сотню ярдов, когда самка-кита развернулась на полном ходу и, вздымая столбы пены, проплыла так близко, что едва не столкнулась с ней. Грибцы же вынуждены были убрать весла. Огромная волна, поднятая китом, качнула перегруженную лодку так, что она накренилась и зачерпнула бортом воду. Нешиканта, стоявший рядом с приглянувшимся ему местом, чуть не вылетел за борт. Инстинктивно пытаясь удержать равновесие, он судорожно дернулся и, пошатнувшись, выронил револьвер в море. «Ха-ха-ха!» – -ха", засмеялся Доутри. «Пропал Нешиканта!» Теперь вам его нечего бояться. Он вам еще пригодится на обед. Неважное, правда, кушанье. Съешьте его первым, когда начнете голодать. Конечно, он вонючка. И мясо его будет дурно пахнуть, но немало порядочных людей ели скунсов вонючек и ничего выживали. Придется вам все-таки поддержать его ночку в соленой воде. гримшоу Занимавший не слишком удобное место, сразу же, как и Доутри, оценил положение дел и, быстро поднявшись, схватил жирного ростовщика за шиворот, совсем нелюбезно приподнял его и швырнул вниз лицом на дно шлюпки. «Ха-ха!» – послышалось им вдогонку смех Доутри. Гримшоу не спеша, удобно уселся на освободившееся место. «Хотите с нами?» – крикнул он Доутри. «Нет, благодарю вас, сэр! Нас много! Мы лучше отправимся на другой!» Грибцы налегли на весла, остальные принялись вычерпывать воду, и шлюпка стала быстро удаляться. Тем временем Доутри с Амоем проникли в кладовую, чтобы забрать оттуда остатки провизии. Они все еще возились там, когда кит ударил шхуну посреди левого борта, и взмахом своего мощного хвоста начисто снес путинцы и планшир у Бизань-мачты. Еще одна волна качнула шхуну, и Бизань-мачта рухнула. вот такие! таки-то! Черт побери!» — увидев последнее разрушение, воскликнул Доутри, когда они Омоем выбрались на палубу. мой решил еще раз сбегать на кухню за оставшимися продуктами, а Доутри Хвек и долговязый Джон дружно навалились на тале, приподняли шлюпку и приготовили ее к спуску. «Подождем следующего удара, тогда спустим ее на воду, погрузимся в нее и двинемся подальше отсюда», сказал Стюарт старому моряку. «У нас еще есть масса времени. Шхуна не будет погружаться в воду скорее, чем сейчас». Но палуба уже сравнялась с уровнем океана, а шхуна медленно, но верно погружалась в его пучину. «Эй!» — крикнул опомнившийся Доутри вслед удалявшейся шлюпки капитана Доуна. «Как дойти до Маркизовых островов? Далеко ли до них, сэр?» «Северо, северо-восток и четверть румба к востоку!» — донесся слабый ответ. «Курс на ну Хиву! Около 200 миль! Держитесь круто к юго-восточному посату и доберетесь!» «Благодарю вас, сэр!» — признательно крикнул Стюарт а затем побежал на корму, разбил ноктоуз и, вынув из него компас, вернулся к себе в шлюпку. Поскольку самка-кита новых атак не предпринимала, им показалось, что она уже забыла про шхуну. Пока они выжидали, наблюдая за плавающей в отдалении самкой, Мэри Тернер медленно погружалась в воду. «Пожалуй, самое время рискнуй», — сказал Доутри, посоветовавшись с долговязым Джоном, но вдруг откуда-то снизу раздался жалобный голос. «Коки! Коки!» Который затем сменился раздраженным и злобным. «Черт побери! Черт побери! Черт побери!» «Господи! Ну, конечно!» Крикнул Доутри и бросился бежать по палубе, пробираясь через снасти рухнувший грот мачты, которые преграждали путь. Белоснежный, живой комочек, нахохливший, сидел на краю койки и, подняв свой розовый хохолок, проклинал человеческим голосом превратности судьбы непредсказуемость кораблей и безрассудство мореплавателей. Коки прыгнул на протянутый ему доутри указательный палец, по рукаву рубашки быстро взобрался на плечо и так крепко вцепился коготками в легкую ткань, что больно оцарапал кожу стюарда, а затем, прильнув головой к его уху, с благодарностью и облегчением проговорил «Коки! Коки!» «Эх ты! Вояка!» – прошептал доутри. «Слава богу!» — ответил Кокки, голосом столь похожим на голос Доутри, что тот даже вздрогнул. «Эх ты, вояка!» — повторил Доутри, прижимаясь ухом к хохлатой головке попугая. «А ведь некоторые думают, что мир создан только для людей». Кит все еще медлил. Вода уже покрыла палубу тонким слоем, когда Доутри отдал приказ загружаться. Оттолкнувшись, они бросили со скамеек продукты и вещи и заняли свои места. А мой поспешил сесть как можно дальше от Квека и стюарда на носу, долговязый Джон рядом с Квеком, а Доутри скоки на плече по левому борту. Майкл, взгромоздившись на сброшенные в кучу вещи, не сводил глаз с Мэри Тернер и сердито огрызался на глупого скрепса, который пытался затеять очередную игру. Старый моряк стоял на корме у рулевого весла и, когда все уселись, подал знак к отплытию. Вдруг Майкл ощетинился и зарычал, предупреждая их о приближении кита, но кит не атаковал. Он медленно кружил около шхуны, как бы изучая своего противника. «Бьюсь об заклад, что у него башка разболелась от всех этих ударов!» – засмеялся Доутри, главным образом для того, чтобы успокоить своих спутников. Едва они несколько раз взмахнули веслами, как восклицание долговязого Джона заставило их взглянуть на бак шхуны, где судовая кошка гонялась за большущей крысой. Там они увидели и других крыс. Очевидно, вода выгнала их наверх. «Нельзя же дать кошке погибнуть!» – как бы про себя предложил Доутри. «Конечно, нельзя», – ответил старый моряк, налегая всем телом на рулевое весло и разворачивая шлюпку обратно. Прежде чем они снова взялись за весла, чтобы отчалить от шхуны, самка кита, медленно описывая круги, два раза пересекла им дорогу. На них она не обращала ни малейшего внимания, ведь именно эта громадина, эта шхуна принесла ее детенышу смерть. Поэтому вся ярость самки и жажда мести были направлены только на шхуну. Они уже отошли на приличное расстояние, когда Китиха стала быстро удаляться, готовясь к новой атаке. Проплыв с полмиля, она развернулась и помчалась обратно. «Теперь, когда шхуна наполовину затонула, она ее доконает», — сказал Доутри. «Давайте передохнем и посмотрим». Удар пришелся как раз посередине Мэри Тернер и был намного сильнее всех предыдущих. Обломки фальшборта и штанги взлетели вверх, и шхуну качнуло так, что медь ее обшивки блеснула на солнце. Пока она медленно выпрямлялась, ее грот-мачта раскачивалась, как пьяная, но не падала. — Вот это удар! — воскликнул доутри, глядя на кита, бесцельно вздымавшего в воду ударами своего гигантского хвоста. — Видно, им обоим досталось! — Кит! прикончить шхуна заметил Квек, когда фальшборты исчезли под водой мэри тернер так быстро погружалась в воду что через несколько минут не стало видно даже обломков и йогурт мачты только кит беспомощно барахтался на поверхности океана даже похвастаться будет нечем произнес доутри краткий некролог мэри тернер никто нам не поверит «Чтобы такое прекрасное судно смогла утопить, причем утопить самым настоящим образом, какая-то старая глупая китиха? Нет, сэр. Тогда в Гонолулу я не поверил этому хрычу с Эссекса, который уверял, что его корабль потопил кит, и теперь и мне никто не поверит». «Прелестная шхуна, красавица шхуна», — плакивал Мэри Тернер, старый моряк. Никогда я не видел более изящной оснастки трехмачтового судна, и не было еще на свете шхуны, которая так легко и красиво двигалась по ветру. Дэк Доутри, старый холостяк, проживший всю свою жизнь свободным человеком, сидел и рассматривал пассажиров в своей шлюпке, оказавшихся теперь на его попечении. Квека, чудовищного чернокожего папуаса, спасенного им когда-то от его прожорливых собратьев, а Моя, маленького, сморщенного судового кока, о возрасте которого можно было только догадываться, благородного, любимого и глубоко уважаемого им старого моряка, долговязого Джона, юного шведа, великана ростом и младенца умом, своего чудо-пса Килли Небоя, неимоверно глупого и толстого скрепса, белоснежного, маленького коки, властного, как острие ножа, и обаятельного, как прелестное дитя. И, наконец, судовую кошку, рыжую гибкую истребительницу-крыс, примастившуюся у ног Амоя. И добрых 200 миль до Маркизовых островов. А тут еще попутный ветер стих, хотя без сомнения. С восходом солнца он поднимется снова, подумала стюарду. Он тяжело вздохнул, и в его памяти всплыл стишок из детской книжки. «Жила-была старушка в дрявом башмаке, и было у нее ребят, что пескарей в реке». Тыльной стороной ладони он отер пот со лба и смутно почувствовал онемевшее место на лбу между бровями. «Вот что, ребята!» — обратился он ко всем. До Маркизовых островов нам на веслах не добраться, для этого нужен ветер. Но отойти на милю-другую от этой проклятой старой коровы нам просто необходимо. Не знаю, очухается она или нет, но пока она близко, мне как-то не по себе».